Глава шестьдесят шестая. Только я понимала, что Соборов приехал сюда не развлекаться, общался со своими знакомыми, в основном мужчинами, но пару раз к нам подходили и девушки. Мне давно уже ясно, что каждый его выход в свет сопровождается повышенным женским вниманием. Но к тому, что охотницы полностью игнорируют мое присутствие рядом, привыкнуть так и не удалось. Очередная наглая девица приблизилась к нам и провела длинными ногтями по его руке. Ратмир, я давно вас не видела в моём клубе. Приторно улыбается ему, словно и не замечает, как он обнимает меня. Смотрю на девицу с таким выражением, чтобы до неё дошло. Разорву на британский флаг, сделая она хоть шаг ближе. В Арту разливается яд от прикушенного языка. Ну и что? Пусть свадьба не состоится, а моё нахождение в его обществе лишь фикция, но сейчас я его женщина. Но Ратмир выглядел отстранённым, равнодушным к её вниманию. Даже не пробовал развести меня на эмоции после моей шутки. Скупоры стянул губы в подобие вежливой улыбки и произнёс: "Может, позднее". "Вместе со мной, конечно". Заставляю её посмотреть в мою сторону. Девица поджимает недовольно губы, поняв намёк. Я не картонная кукла, которую он обычно таскает в свет. Со мной нужно считаться. Мой спутник устало скосил на меня взгляд, и я заметила, как уголки губ подрагивают. На часах уже почти полночь. Я немного утомилась. Хотелось вернуться к мишке, соскучилась. Гостей в доме уже почти не осталось. В какой-то момент к Сабурову подошёл мужчина в возрасте Увел его в сторону. С каждой минуты этого диалога Ратмир становился все более напряженным. Поглядывал на меня, будто не знал сейчас в какой угол меня запихнуть, а затем направился ко мне быстрым шагом. Серафима, иди к моей охране и жди там, я скоро вернусь. Отдает приказ, ослушаться которого я не смею, не смела бы, если бы не испугалась за него. Показалось, если я уйду, то больше никогда его не увижу. даже если захочу. Иди, повторяет, видя мою растерянность. Мне вдруг остро захотелось признаться ему в любви и в том, что у него сын растёт, но момент явно был неподходящим. Я пошла, оборачиваясь и видя, что он провожает меня взглядом, и остановилась за порогом дома, выждала некоторое время. Минут через 5 вернулась обратно в дом. Не знала куда идти. Дом огромный. Минув в гостиную, окунулась в тихий темный коридор. Определить за какой дверью может находиться Ратмир невозможно. Звукоизоляция здесь на высоте. Услышала шаги, тяжелые. Несколько человек шли по коридору. Мужчин, спешивших сюда. Если они завернут за угол, то мы столкнемся нос к носу. Мурашки побежали по черепу от страха. Людей Ратмира в дом не пропустили бы. Так ведь? Значит, эта охрана муразо скачет. Открыла ближайшую дверь и нырнула внутрь. Затаилась, привыкая к темноте и пытаясь понять, как быть дальше. Опустилась на пол, ноги от напряжения не держали. Потёрла виски. Из этой комнаты был выход во двор. Выйдя на террасу, обнаружила, что она соединяет несколько комнат. Сняла каблуки, взяв туфли в руки, последовала к тому окну, в котором горел свет. Не верила своей удаче, окно оказалось приоткрытым. Голоса мужчин были отчётливо слышны. Теперь это знаю, что Есмина забеременела не от меня, а имела связь с мужчиной до нашего брака. Опозорила эта маленькая дрянь нас. Голос мужчины доносится до меня с сильным акцентом, которого я не заметила при знакомстве. выдавая тон, насколько поступок сестры вывел его из себя. И за это понесёт наказание. Только кровью такой позор можно смыть. Заглядываю за прозрачную штору, в виде спину Муразы и Ратмира, сидящего напротив, лицом к окну. Других мужчин рядом не было. Значит, охрана чего-то ждёт. Она моя жена, раздаётся спокойный голос Сабурова. И наказывать ее буду только я, раз уж ты верил мне ее жизнь. Дело твое, брат, но развода я не допущу. Пока я слушал этот диалог, у меня кровь стыла в жилах. Неужели они говорят о смерти девушки, беременной девушки? Зажала рот рукой, чтобы не закричать. Он хочет ее убить. Развода и я не дам. Но если утром она попадет в аварию, Не удивляйся. Даже не верю, что это говорит Ротмир. Голос его, рот его, холодные глаза, смотрящие на собеседника, тоже его. Утром её смерть уже запланирована? Мир будто перевернулся. Кого же я любила всё это время? Он так просто может убить невинного человека. Запуская руки в волосы, трол лицо ледяными пальцами, а оно будто не мело. Теперь, когда Юрасов вздох, осталась лишь одна проблема, красивая проблема, но от нее нужно избавиться. Речь обо мне? Серафима сделает все, что я скажу. Голос Ратмира по-прежнему спокойный, но переполнен остальными нотками. Я могу ее контролировать. После принятия наследства мы выкупим у неё долю, она не помеха. В этом я не уверен. Она может блокировать любое наше решение ещё полгода до сделки. Это слишком долго. Мураса излагает свои мысли вроде спокойно, но ощущаю злорадство от него исходящее. Он словно понимает, что играет на нервах Сабурова, действуя намеренно, методично. Он хочет меня убить. избавление от меня доставит ему удовольствие и, видимо, совершит ещё попытки ведь это именно он устроил за мной погоню и если бы не ратмир тогда но сможет ли он меня защитить и захочет ли если речь идёт о больших деньгах зная его холодный подход к бизнесу избавиться от меня ему может быть так же легко как принять решение устранить жену вдруг понимаю что по вискам течёт пот осаюсь пальцами лбастерая влагу, будто бежала очень долго. И сердце так же трепыхается в груди. Судорожно пытаюсь понять, как быть дальше. С ужасом понимаю, что Сабуров обнаружил моё присутствие. Смотрит прямо на меня. Глаза злые. Куда слечем я, когда ли бы видела? Я уже не слышу, о чём они говорят. В голове шум. Распознаю лишь повышенная тона их голосов. Времени мало. Надо помочь Ясмин. Нас обеих приговорили к смерти, но что если я смогу ей помочь? Вдруг сделалось горько от того, что я не увижу смешки. Радмир ведь не бросит собственного сына. Пётю Матв в случае моей гибели не станет скрывать правду, уверена. Я знала больницу, в которой лежала жена Сабурова. Побежала, сломя голову по террасе. Босыми ступнями перебирала дорогу и поняла, что не смогу легко уйти отсюда. В таком состоянии остановилась в тени, замерла, чувствуя пульсацию крови в висках. Надело туфли, выпрямилась и последовала к автомобилям Сабурова, приняв как можно более спокойный вид. Красные яркие спорткары, чёрный внедорожник. "Он ведь, сказали те охранники, попросил их ключи, обратившись к тому бодигарду, которому их кинул в ратмер." Немного растерявшись, парень засомневался, верно ли будет отдать мне их. Дайте мне ключи. Настойчиво требую, протягивая руки ладонью вверх. Сабуров сказал мне уезжать отсюда. Вдруг раздаётся выстрел. Не оглушительный, но здесь, во дворе под окнами, его отчётливо слышно. Отдай ей ключи и вызывай подмогу. Переговариваются люди Сабурова между собой. Холодный металл ложится на ладонь. Я сжимаю плечи, но уже не уверена, что хочу уезжать отсюда. Чётко понимаю, что стрелком с одинаковой вероятностью мог быть как Сабуров, так и Мураз. Когда Ратмир обнимал меня, я ощущала на плечо кобуру, вжимающуюся в мой бок. Замерла у автомобиля, смотря в сторону террасы, того самого окна, у которого стояло не так давно ждала какого-то знака, чтобы понять, что это не моя жизнь оборвалась сейчас там, вместе с Ратмиром. Как никогда отчётливо осознаю, что без него мне это существование не мило. Весь мир без него пересен и скучен. Стою, щёки омываются слезами и молюсь лишь об одном, чтобы это был кто угодно, только не мой мужчина. Плевать, Есмина, мураз, да хоть все гости разом сдохнут под этой крышей. плевать на весь мир, только он для меня важен.